Глава 22. Иден, кто-то тряс его за плечи. Голос был знакомым и явно встревоженным. Парень, ты сам-то живой? Рыцарь подавил приступ тошноты и слабость, заставил себя открыть глаза, даже не вспомнив, как болезненно зажмурился, уловив проклятый аромат. Охотник все еще стоял на коленях рядом с трупом дика. А Стефан сидел прямо на полу и пытался привести Идена в чувство. Живой, буркнул рыцарь. Слава богам, облегченно выдохнул старейшина. Есть еще справедливость, но как же так? Не я, это не я. Иден с трудом повернул голову. Дочка хозяина таверны все еще была здесь. Все так же сидела у стены и плакала. Отец пытался ее утешить. Я же просто говорила с ним, захлёбываясь и постоянно всхлипывая, говорила девушка. Деньги отдал, такой вежливый был, живой. Я ещё стол хотела накрыть, ну, на прощание. Он молока попросил. Я и пошла. А оно скисло, всё скисло. Я обратно бежать, хотела попросить подождать, а он Она снова заплакала на навзрыв, ткнувшись в грудь отца. Мы вместе с торгов шли пояснил Стефана охотнику. С ее отцом увидели, как ты внутрь сорвался. Понятно же, стряслось снова что-то, а тут успокойте ее». Сейчас напускное спокойствие давалось ей как никогда трудно. Я знаю, это не она. Выйдите. Но старейшина забеспокоился. А ты, он же остыл уже и она убила его проклятием. Охотник заставил себя подняться с пола. Он ещё чувствовал слабость, все еще темнело в глазах. Но теперь он оказался чуть дальше от тела Дика, от проклятого запаха, и ему стало немного легче, физически. Но страх от сознания не проходил. Ведьма заколдовала вещь, продолжил объяснять Иден, уже не задумываясь, что раскрывает тайны своего ордена чужакам. Только так можно убить охотника, и эта вещь еще здесь. Это опасно. Хазен доверный тут же стал вытаскивать дочку прочь из комнаты. Стефан не тронулся с места. Что искать? спросил он у охотника спокойно и как-то устало. Ты уверен? Она же могла затаиться здесь и просто броситься на твоего парня. Нет. Рыцарь заставил себя собраться и теперь внимательно осматривал комнату, все предметы. Ты же знаешь, тёмная магия не властна над охотниками. Ага. наконец и старейшина поднялся на ноги. Если и это не байки, какие вы о себе любите распускать. Это правда, возразил Иден. Прямая атака не действует. Дик просто убил бы её. Их же последнее проклятие становится щитом. Только хитрость. Она заколдовала вещь. Дик взял что-то в руки, и тогда магия сработала. Он не смог бы почувствовать её раньше. Но почему? Удивился старейшина. "Сложи осталось на вещи, а вы это чуете?" "Не всегда", устало отозвался Иден. — "Алида творит магию руками. Она воздействует прямо на болезнь человека. Это можно учуить. Верина делает амулеты. Она вплетает магию в предмет, и потому ее дар остается там, и он заметен. Рядом с моим домом живет старая женщина. Ее дар не был выявлен. Она печёт пироги, и в них её магия. Такое тоже можно выявить. Но если ведьма берёт готовую вещь и на неё наводит проклятие, она не вплетает магию в суть вещи, не затрагивает изначальное. Она делает это не здесь, не при охотнике. След остаётся там, где проклятие было создано, а потом оно спит в нужной вещи, пока её не коснутся и не разбудят магию. Как такое почувствуешь? Ясно, огорчённо выдал Стефан и указал на сорочку, валявшуюся у койки на полу. Скорее всего, согласился рыцарь и осторожно приблизился к упавшей вещи. Аромат черёмухи стал сильнее. Она хоть чья? поинтересовался старейшина. Не твоя ли? Его, коротко признал рыцарь. Она шла именно за диком. Но как развёл Стефан руками. Не спорю, тут легко пройти мог кто угодно, но девчонка же была на хозяйстве. И так через главный вход теперь-то её вспомнят? Нет. Иден смотрел на окно. По подоконнику спокойно бежал паук. Каким-то образом эти твари чуяли или ведме не хуже собак. Там, где сработала тёмная магия, всегда появлялись пауки и начинали плести свои сети. Магистр когда-то сказал Идену, что у пауки очищают мир от зла. Их паутина поглощает остатки магии, вычищая места, где зло случилось. Охотник шагнул к окну, аккуратно снял паука на стол, толкнул створку, которая тут же легко распахнулась. Иден осмотрел стену снаружи. Возле самого окна темнел след. Тот самый последний знак, который охотники всегда находили в местах где совершалось тёмное колдовство. Просто пятно, будто краской плеснули, или будто след копоти. Охотник в очередной раз наткнулся на запах черёмухи, ненавистный аромат, которого тут просто не могло быть. Он чудом заставил себя не делать резких движений, хотя так хотелось просто отшатнуться от окна прочь. Она пришла отсюда, сообщил он старейшине и сделал осторожный шаг назад. А потом развернулся и снова осмотрел комнату. Все остальное было в порядке. У изголовья койки Дика лежал плащ, рядом сложенный камзол и еще пара рубах. А вот кинжал охотника валялся на полу. Иден вспомнил, что когда он вошел, тело Дика было там же, пока сам рыцарь не перевернул его. Охотник поднял кинжал. На лезвие пеклась кровь. Чего это он? Стефан указал на труп Дика. Зачем? На запястье охотника зияла рана. Иден насмотрел порез. Кровь на краях раны была странного, слишком тёмного цвета, чёрного с лёгким оттенком бордового. Он понял, что умирая товарищ оставил командиру знак. Тот самый цвет магии, какой Дик смог увидеть цвет похожий на сок ягод черёмухи. Его надо в покойницкую, сказал он старейшине. Возьму повозку тут, решил Стефан. Ты сам-то как теперь? Тебе бы спрятаться, ты остался один. Справлюсь, уверил его рыцарь. Но сейчас я с тобой. Он просто не мог остаться в одиночестве наедине со своим страхом и жутким открытием.